перелет последние четыре часа до того мгновения когда ту 134 б оторвался от взлетной полосы шуша и алла находились в панике а что если отдел кадров все таки позвонил вавир когда они уже сидели в самолете каждый новый входящий пассажир казался им то милиционером то пограничником вот вошел кто то похожий на сергея ивановича шуши вжался в кресло но тот прошел мимо. «Ну все», — облегченно сказала Алла, когда они, наконец, взлетели. «Подожди, мы еще над советской территорией». Он все еще не решался выпустить из рук их единственную ручную кладь, пишущую машинку «Рейн Металл». Вместе с Аллой, ники и Мики машинку можно было считать наследством сеньора. Обещание вернуть Аллу в целости и сохранности Было перевыполнено. С пассажирами этого рейса, а их было 76, произошла метаморфоза. До пересечения границы они были эмигрантами, а сразу после – иммигрантами. Сами они этой метаморфозы пока не ощущали. В Вене их встречали представители конкурирующих агентств – Израильского Сахнута, Толстовского фонда, Джойнта, Хиаса и других. Сахнутовец в черном костюме и черной шляпе стоял прямо у трапа и голосом строгого директора школы говорил по-русски без акцента. «Так, документы сюда, пожалуйста, быстро-быстро, не задерживаем остальных. Документы». Пассажиры, включая Шушу с безропотно протягивали ему свои документы. Если бы эти люди не провели всю свою жизнь в СССР, они бы наверняка сказали «Кто вы такой?» Покажите сначала ваши документы. Мои документы останутся у меня. Но такая дерзость не могла прийти им в голову. Как прекрасно понимал Сахнутовец, такой же иммигрант из СССР, но приехавший на несколько лет раньше. Представители Толстовского фонда, Джойнта, ХИАСа и других организаций стояли неподалеку и не делали попыток вмешаться. Статистика была на их стороне. Когда всех погрузили в автобусы, шуши пересчитал, их было 70. Значит, шесть человек откуда-то знали, что у них теперь есть право выбора. Кто-то их предупредил или дошли своим умом? Окна в автобусах были закрыты шторами. Опасались терроризма. Лагерь, в который их привезли, был окружен колючей проволокой, и по периметру ходили израильские автоматчики всех рассадили в большом зале и началась регистрация те кто собираются ехать в израиль поднимите руки сказал схнутовец поднялось пятнадцать или двадцать рук это все спросил он вы откуда обратился он к семье из шести человек с двумя детьми и довольно старыми дедушкой и бабушкой из кишинева куда собираетесь в канаду а вы в америку вы «В Америку». «Так», — продолжал Сахнутовец, «а вы знаете, какое количество денег ваша Родина потратила на то, чтобы вывести вас из советского пленения? Где ваша благодарность? Вы понимаете, что вы изменники Родины?» Шуша с Алой переглянулись. В течение всего нескольких дней они стали изменниками сразу двух Родин. В этом лагере по каким-то техническим причинам они провели только сутки» намного меньше, чем уехавшие раньше знакомые. К большому огорчению архитектора Ше, мечтавшего о встрече с венским соцессионом, в город их так и не выпустили. Им досталась еще одна коллективная беседа, на которой почти дословно повторялось все то, что Шуша слышал на станции Пионерская от Авигдора. «Вы пользуетесь возможностью, пробитой с огромным трудом для других людей и для другой цели». Пробивали бы честно для себя свою Америку. Это звучит справедливо, размышлял Шуша, но нереалистично. Ночной поезд Вена-Рим, по письмам уехавших друзей, был ужасным. Только сидячие места, ни капли воды, адский холод, вагоны запломбированы снаружи, дети страдают. В реальности все оказалось гораздо лучше. Вагон действительно был сидячим. Но наш архитектор быстро сообразил, что сидения можно разложить и превратить в одно сплошное ложе, на котором все четверо разместились вполне комфортабельно. Вагоны действительно были заперты снаружи, но именно это уберегало их от толп пассажиров, атаковавших поезд в Болонье и во Флоренции. «Да, – думал Шуша, – нас ввозят в Италию примерно так же, как ввозили в Россию большевиков из Германии» то есть как чумную бациллу, по словам Черчилля. Немцы хорошо знали лозунги. Вводя таким образом большевиков, они пытались вывести Россию из войны, которую Германия уже почти проиграла. Чумная бацилла сработала. Россия развалилась. Теперь держись, Италия. Дети не страдали. Мика и Ника носились по вагону, осваивая чудеса техники откидные столики стульчики педали под умывальниками держалки для бутылок бумажные полотенца регуляторы температуры кстати и обещанного адского холода не было наоборот жара из соседнего купе пришел шаркая шлепанцами дедушка из кишиневской семьи у этих итальянцев ничего не работает ворчливо сказал он регулятор температуры фикция Я пробовал ставить на самую холодную, еще жарче. «В какую сторону вы крутили?» – спросил Шуша. «Туда, где написано «кальдо». «Кальдо» по-итальянски «горячий», – сказал Шуша. Он как-никак был владельцем итальянско-русского словаря, подаренного когда-то сеньором. «А, не морочьте мне голову. Кальдо» – «cold» по-английски. «Попробуйте крутить в другую сторону. Холодный по-итальянски «фредо». Кишиневский дедушка посмотрел на него с выражением «Дурят нашего брата!». Рано утром они проснулись от крика «Падаю!». Это остряк Мика услышал произнесенное по-русски в коридоре название города Падуя. Спать больше не хотелось. Пейзаж за окном напоминал судак. Горы, пирамидальные тополя, цветущий миндаль. Названия станции звучали как билеты к экзаменам по истории архитектуры. Флоренция, Ореццо, Орветто. Вместо чисто вымытой Австрии соокнутым проносилась грязная, южная, раскованная Италия. По перонам не спеша двигались холёные мужчины с бородами, усами, тёмными очками и с таким чувством собственного достоинства что его хватило бы на три эшелона советских эмигрантов. Первое, что они увидели, когда их привезли в пансион ламармора в Риме, это висящий на стене телевизор, по которому снова и снова показывали кадры покушения на президента Рейгана. Вот он поднимает правую руку, вот начальник охраны ПАР бросается на президента и швыряет его на пол бронированной машины. Вот президентская машина рвет с места и исчезает. Вот двое раненых – полицейский Далаханти и пресс-секретарь Брейди. «Да», – подумал Шуша, – «в интересную страну мы собрались». Бросив вещи в пансионе, они отправились бродить по незнакомому городу. Впрочем, незнакомым его можно было назвать только условно. Наш архитектор вдруг понял, что этот город он знает. Пройдя через пьяцу Витория и Эммануэля, они оказались перед базиликой Санта-Мария-Маджора. Тут шуши поразил Аллу, немедленно сообщив ей, что базилика была построена не при папе Сихсте III, как считают многие, а при папе Целестине I, то есть на восемь лет раньше, и что золото для кессонированного потолка Джулиана да Сангала привез Колумб, а Фердинанд и Изабелла Подарили это золото папе Александру Шестому. Перед самым отъездом из Москвы, повинуясь непонятному импульсу, Шуша купил себе в военторге черные высокие солдатские ботинки. Никакой другой мужской обуви в их единственном чемодане не оказалось. Кодить в солдатских ботинках было пыткой. Они были рассчитаны на существ с какой-то другой анатомией. Поэтому сразу после осмотра интерьера базилики было решено купить в главе семьи дешевые тапочки. Если бы они прожили здесь хотя бы месяц, они бы знали, на какой толкучке и за сколько их надо покупать. Но они к этому времени прожили в Риме меньше часа. С вынужденной неторопливостью, двигаясь по улице и Джиоберти, они оказались перед обувным магазином «Антони». В витрине рядом с туфлями стоимостью в 2-3 миллилиры стояли спортивные тапочки всего за 150, то есть за 15 долларов. Теперь, когда они уже были под крылом Джойнта и Хиаса, можно было позволить себе потратить 15 долларов из 500, которые им разрешили вывезти из страны социализма. Внимательно изучив витрину, все четверо решительно вошли в магазин. К ним направился улыбающийся хозяин, видимо, сам Антоний. Шуша заговорил с ним по-английски с интонацией, которая должна была создать примерно такой образ. «Мне, прогуливающемуся американцу, случайно оказавшемуся в вашем городе, неожиданно захотелось переобуться, ну, скажем, в эти теннисные туфли, которые я заметил у вас на витрине». Антоний, понимающий, кивал. Всех четверых усадили в кресло, и через две минуты приказчик или, если угодно, комессу принес требуемый модель и размер. Военторговские ботинки Шуша снял сам, а надевать тапочки ему мягко, но решительно не позволили. Их бережно надели, зашнуровали так, чтобы не давило, но и не болталось, а старые ботинки почтительно уложили в красивый полиэтиленовый пакет с рекламой магазина. «Тебе этот пакет насовсем отдали?» с замиранием сердца спросил Мика. Они вышли из магазина уже слегка отравленные потребительской идеологией. Мика и Ника, которые до этого момента все еще ходили с презрительными рожами, придумали какую-то глупость ехать в какую-то заграницу, не дали взять щенка и бабушку теперь бросались в каждой витрине с отчаянным криком «Купи!». Этот крик спущенных с цепи советских детей мог относиться к миллиону предметов. К бананам, ананасам, кока-коле, жвачке, пирожным, кексам, печенью, каким-то диким шоколадным яйцам размером с человеческую голову, электронным роботам с программным управлением, омерзительным картинкам с подмигивающим голографическим Христом, с джинсовым комбинезоном, маслином размером с голубиное яйцо, подумал Шуши, никогда не видевший голубиного яйца, живым собачком в магазине Тутто Перляканы, нелепым фарфоровым тигром и брелоком, брелоком, брелоком. Все это обладало наркотическим эффектом. Если бы, к несчастью, у них возились деньги, противостоять этому было бы невозможно Даже если ты равнодушен к замшевым пиджакам, то расколешься на пластинках, книгах, горных лыжах, цветах, теннисных ракетках, фруктах, плеерах Сони Вокман или на миллионе других достижений либерального капитализма. К концу дня все почувствовали страшную усталость. Архитектор Ше злился, что смотрел не на Сан-Карло-Аликваторо-Фонтаны, а на мещанскую роскошь. А потом задумался, а так ли глубока пропасть, отделяющая одно от другого? Не из одного ли источника черпали вдохновение Барамини и безвестный создатель подмигивающего Христа? На этой глубокой мысли закончился первый день в Риме. Таких дней в их римском сроке, от звонка до звонка, было ровно 87 лет.